Здесь шла жестокая война. Солдаты сидели в финансовых окопах и отчаянно сражались, чтобы выжить в суровом мире, где отсутствие в прибыли шести нулей было равносильно трусости, а порой и смерти. Компьютерные мониторы мерцали сквозь полоски желтых стикеров. Бойцы пили растворимый кофе и хранили семейные фото под пачками биржевых отчетов и корпоративных новостей. Их униформу составляли белоснежные рубашки пола и галстуки с виндзорским узором, а пиджаки неизменно вешались на стулья, словно их спинки были покрыты инием и леденили спину их владельцам. Уиндзора здесь, конечно, не было. Генералы этих жарких схваток — боссы, шефы, воротилы, как ни назови — размещались по периметру в уютных кабинетах с окнами в пол стены, отбирая у рядовых... Все, что нужно любому человеку — солнце, небо, свежий воздух. Усланный ковром наклонный пол привел Майрона к угловому офису. Обычно у Уиндзер находился там один. Но не сегодня. Как только Майрон заглянул в дверь, к нему повернулось несколько голов. Мужчины в пиджаках. Майрон даже не успел понять, сколько их — семь, может быть, восемь. Они бросились ему в глаза сплошной серо-голубой волной в красных пятнах галстуков и носовых платков. Получалось что-то вроде сценки из реконструкции гражданской войны. Старшее поколение. Благородные седовласые мужи с тщательно ухоженными ногтями и накрахмаленными манжетами сидела рядом с Уинзером в креслах из бургунской кожи и кивала с важным видом. Молодежь разместилась на диванчиках вдоль стен и, опустив головы, строчила в своих блокнотах с таким рвением, словно Уинзер открывал им секреты вечной жизни. Время от времени они обращали благоговейный взор на старших, прозревая в них собственное чудесное будущее, заключавшееся, надо полагать, в более удобных креслах и отсутствии блокнотов. Как раз блокноты, большие, желтые, с линованной бумагой, выдали их с головой. Это были адвокаты. Старшие... Зарабатывали, наверное, по 400 баксов в час, молодняк — по 250. Майрон не любил вдаваться в математику, тем более что от изобилия дорогих костюмов у него ребило в глазах. Какая к черту разница? Lockhorn Securities — это по карману. Перераспределение денежных средств, когда они просто ходят по кругу, ничего не производя и не создавая чертовски прибыльное дело. Майрон Балитор, спортивный агент с марксистским уклоном. Уиндзор хлопнул в ладоши, и совещание закончилось. Адвокаты расходились очень медленно, еще бы, им платили за каждую лишнюю минуту, почти как за секс по телефону, и неторопливо исчезали в коридоре. Седовлацы и старцы шагали первыми, юнцы семенили за ними робкой и почтительно, как японские невесты. Майрон шагнул внутрь, что тут происходит? Уиндзор жестом предложил ему сесть, потом откинулся в кресле и сцепил пальцы рук. — Вся эта ситуация, — произнес он, — меня немного беспокоит. — Ты про деньги Клу? Частично Уинзер постучал подушечками пальцев, потом прижал их к губам. — Терпеть не могу, когда в одном предложении звучат слова «Локхорн» и «Повестка в суд». — Ну и что? Тебе нечего скрывать. — В самом деле, — Уинзер сухо улыбнулся, — пусть посмотрит твои книги. — У тебя солидная компания, Уинзер, ты им не по зубам. — Ты наивен, — Уинзер покачал головой. — Почему? — Моя компания занимается финансовой безопасностью. — И? — Даже капля подозрения может ее разрушить. — По-моему, ты преувеличиваешь, — возразил Майрон. — Прошу прощения. Уинзер приподнял бровь и приложил к уху ладонь. — Перестань, Уин. — На Уолл-стрит вечно происходят скандалы. — Никто не обращает на них внимания. — Почти всегда они связаны с торговлей инсайдерской информацией. — И что? Уинзер несколько секунд смотрел на него молча. — Ты нарушено притворяешься тупым? — Нет. — Торговля инсайдерской информацией — совсем другое дело. — Почему? — Ты правда хочешь, чтобы я тебе это объяснил? — Пожалуй. — Ладно. В двух словах — это мошенничество или кража. Моим клиентам плевать, если я начну мошенничать или воровать, главное, чтобы это было им выгодно. Думаю, многие сами готовы склонить меня к противозаконным действиям, лишь бы увеличить свои капиталы. Но если финансовый консультант мудрит с их личными счетами, или еще хуже, если банк замешан в сомнительной истории, из-за которой суд может получить доступ к сведениям об их доходах, клиенты, естественно, начинают нервничать. Теперь понимаю, в чем проблема, кивнул Майрон. Уинзер побарабанил пальцами по столу выражение крайнего волнения. Трудно поверить, но похоже на этот раз его действительно за Я бросил на это три юридических фирмы и две пиар-компании. И что они делают? То же, что обычно, связываются с нужными политиками, готовят иск к окружному прокурору за клевету, пишут правильные статьи в прессе, ищут судей, которые будут избираться на следующий срок. Короче говоря, вставил Майрон, подкупает всех, кого могут. Если тебе так угодно, Уинзер пожал плечами. Бухгатские книги уже конфисковали? Нет, я хочу пресечь это раньше, чем кому-нибудь из судей придет в голову такая мысль. Значит, имеет смысл перейти в наступление. Уинзер снова сцепил пальцы рук. Крышка его огромного стола была натерта до зеркального блеска, как в рекламе моющих средств, где домохозяйка ахает от восторга, увидев свое отражение в вымытой тарелке. Я слушаю. Майрон вкратце передал ему разговор с Бонни Хейт. На столе то и дело звонил красный телефон, точная копия бет-фона из сериала с Адамом Уэстом, размещенная, как и положено, под стеклянным колпаком, и Уиндзору приходилось брать трубку — Звонили в основном адвокаты. Майрон слышал в их голосах панические нотки. «Еще бы! Уиндзор Хоум Локвуд Третья не любит, когда его кто-то разочаровывает. Уиндзор хранил спокойствие. Все разговоры он заканчивал одним вопросом. Сколько?» Когда Майрон закончил, Уинзер предложил «давай составим список». Ни он, ни Майрон не потянулись к ручке. «Во-первых, нам нужны телефонные звонки Клу». «Он жил в квартире в Форт-Ли», — напомнил Майрон. «Место убийства?» «Ну да. Они с Бонни сняли ее в мае, когда Клу только заключил контракт». «Контракт был с Янкис. Отличная сделка, которая давала стареющему ветерану последний шанс восстать из пепла. В июле они перебрались в свой дом в Тенофли», — продолжил Майрон. «Но квартира была арендована на полгода» и клуб поселился там, когда Бонни его выгнала. — Адрес есть? — спросил Уинзер. Да. — Хорошо. Перешли звонки Большой Синди, я потом их просмотрю. Получить список телефонных звонков было легче легкого. — Не верите? — Возьмите желтые страницы. Выберите любого частного детектива. Предложите ему или ей две штуки за распечатку месячных звонков кто-то сразу ответит да, а кто-то попытается раскрутить вас на три3000, ссылаясь на размеры взятки, которые придется дать своему человеку в телефонной компании,